Глава 19. Где речь идёт о женщинах, мужчинах и варварах. Курсы свои пан Зусек проводил в гостинице Познанска Роза. Каковая была не то, чтобы вовсе дорогой, но до того же митрополя, на который Гавриил грядел и издали исключительно любопытство ради, и ей было далеко. Однако же выгоредела она намного пристойней пансиона. "Берет покупать будете?" осведомилась полная дама, с вытравленными до да, синевы волосами, из которых торчали яркие фазаньи пёрышки. Облачена дама была в парчовый балахон тёмно-винного колерo, перетянутый под грудью золотым шнуром. Меня пан Зусек пригласил Гавриил вытягивал шею, силясь разглядеть хоть что-то помимо двери в зал. К слову, дверь была вида привнушительного, оброненная ко всему театральной партиерей. Без берету не можно, отозвалась дама, подвигая чёчки к переносице. Пять злотней за разовый, 20 за абонементу. Пять злотней у Гавриила имелись, и даже 20, и куда больше 20. Однако же провинциальный пан, которым он ныне являлся, не мог вот так запросто расстаться с этакою непомерную суммой. Костюмчик его и тот обошёлся в семь. Так то костюмчик, хотя ж и неудобственный, зато из хорошего сукна скроенный. Он прошёлся по холлу гостиницы, будто бы в раздумьях. Подступился к двери запертой и перетянутой витым шёлковым шнуром. Вздохнул... Потыкал пальцем в мохнатые стволы пальм, пощупал плотные накрахмаленные листья их, подивился на репнину и позолоту. Дама, спервосредившая за перемещениями Гавриила Зорко, верно подозревала в нём непристойное желание задарма проникнуть в святая святых гостиницы. Вскоре интерес утратила, гостиница заполнялась людьми. К столику подходили мужчины, высокие и низкие, толстые и худые, одеты и соридно, и кое-как. Были и студентики, что выкладывали на столике дамы целые башни из медной, и изредка разбавляя их серебром. Были и те, кто не гряди кидал горсти золота. Со всеми паннобилетёра держалось одинаково. Она окидывала посетителя придирчивым взглядом, поправляла очочки и широкой ладонью накрывала монеты. Пересчитывала их старательно и ныне стеснялась пробовать на зуб. После чего монеты отправлялись в ящик кассового аппарата. Дома с силой дергала за ручку и аппарат вздрагивал. Проворачивал самоток синей ленты, на которой с глухим звуком падала печать. Щелкали ножницы и вожделенный берет передавался клиенту. «Дайте билетик!» Решился Гавриил и протянул монеты. Кусочек влажноватой синей бумаги с плохо пропечатанным номером Гавриил сжал в кулаке. Ну а ничего-то, ни озарений, ни предчувствий вожделенный билетик не вызвал. В залу стали пускать в четверть по полудни. Входили молча, старательно не глядя друг на друга и изо всех сил делая вид, будто бы оказались всё вместе исключительно случайным образом. рассаживались по местам, и Гавриил оказался зажат между полным отдышливым господином в сером сюртуке и ускорицем субъектом вида преподозрительного. «Жуть!» — сказал субъект, мазнув взглядом по Гавриилу. «День гудеру бесстыдно!» Он стащил мятый котелок и, поплевав на ладонь, пригладил рыжеватые волосы. «Не хотите — не платите!» Господин поёрзал в кресле, чересчур тесным для его габаритов. А мебель он могли бы получше поставить. Не нравится, идите в метрополь. Пойду мельейшей кухне сомолеваетесь. Господин вытащил из внутреннего кармана пакет из промасленной бумаги и платок. Платок он растерял на коренях, а уж потом и пакет развернул. Запахло колбасой, вяленой, чесночной, Она лежала рядом, тоненькая, нарезанная полупрозрачными ломтиками, и господин неспешно оббирал тёмные зёрна горчицы и белые квадраты чеснока. Не могу я науку постигать без еды, пояснил он беззлобно, и из другого кармана извлёк пакет с хлебом, чёрным, свежим. Субъект нервически вздохнул и заёрзал. Много жрать вредно. Так то, много Возразил господин, выкладывая на куски хлеба узор из колбасных ломтиков. «Я аж в меру!» И пальцы облизал. «Ваша мера треснет скоро!» Субъект, перегнувшись через Гавриила, ткнул пальцем в объемный живот господина. «А вам что за беда?» От дальнейшего спора Гавриила уберег протяжный сиплый звук. который заставил субъекта вернуться на место, а господина сонуть хлеб с колбасою в рот. Жвал он поспешно, стараясь не косить глазом на соседа, который смотрел уже не на господина, на сцену, скрытую алым бархатным занавесом. Первым поднялся предпринимар в чёрном фраке, усевшись за рояль, надо сказать, инструмент показался Гаврилу Данильсо соридным, куда соридней антерприенёра. Он заиграл веселенькую мелодию. Вновь засипел рожок, дрогнул занавес, а господин, доживав хлеб, прошептал «Чей час начнут?». Субъект сполз ниже, так что над креслом виднелась лишь лысоватая его макушка. Он смотрел на сцену жадно, и пусть бы ничего не происходило, шевелил губами, не то спрашивая, не то возражая. На третий раз рожок сипел очень уж долго, так что у Гавриила в ушах зазвенело, занавес заело, что, однако, не испортило торжественности момента. Тем паче, что толстенький служитель, вынырнувший из бархатных складок, скоренько устранил проблему. Э — Эк -э они! — пробормотал субъект, подавшись вперёд. — Помпезненько! Перед публикой предстали развалины. Следовало сказать, что разварены сие были не просто так обыкновенными, но вроде замшелого склада или сгнившего сарая, но очень даже возвышенными, высокохудожественного исполнения. Низко нависало темное небо с дюжиной крупных, близкучих звезд. Покачивался полумесяц на тонкой леесочке, а и самой пышной тучи выглядывала остриё жёлтой молнии. А они в прошлом году греческую трагедию ставили. Поделился господин, вытирая парчиа спинку сиденья, не своего, естественно, но того, которое виднелось перед ним. Красия его вышла. Правда, в конце умерли все. Трагедия же ж возразил субъект Так-то оно так, ну всё одно. Пещерана была. Виднелись руины белоснежного храма, намалёванного на простынях. И сквознячок сии простыни тревожил, а чу руины приходили в волнение. Живописно лежали картонные колонны, и на выбеленных ступенях, которые будто бы к храму вели, стоял человек. «В позе горделивой!» — Гавриил сперва и не узнал в нём своего знакомца. «Братья!» — произнёс он и голос наполнил залу. «К вам обращаюсь!» — стоял он боком, отставив масластую голую ногу. «К вам взываю, желая одного поделиться!» Сегодня, верно нарочно для лекции, пан Зусек сменил скучный чёрный костюм свой на иное облачение, алую римскую тогу. На голове его возрежал венец из лавровых листьев, и тень профиля гарбаносава сухого чудилось Гаврилу знакомой. После он вспомнил, что видел подобный гарбаносов и профиль в учебнике гистории. Избавьтесь от оков, братия. Пан Зусек повернулся к залу и простёр тощие руки. "Отриньте всё, что знали до того момента", говорил он красиво. Правда, не совсем понятно. И субъект пренеприятным шепоточком произнёс: "Ежели всё отринуть, то живо останется". "Это образно", ответил господин. "Забудьте, оглянитесь". Люди в зале послушно завертели головами, оглядываясь. Господ, вы видите, я скажу вам, вы видите собратьев в своих по несчастью, тех, кому тесно в оковах общества, тех, кто втайне ли, явно ли, но мечтает о личном своём счастье, тех, кто страдал, как вы, как я. Он врыжал руки к сердцу. И заодно уж поправил складки на плече. Тога была театральная, взятая им на прокат. Шилась она на Цезаря. Каковой портному представлялся личностью Верикай, не только в душевном плане. И что было причиной наших страданий? Энтерприньо расставил покой рояли и повернулся к залу с трудом подавив зевок. Сию пламенную речь он слышал не в первый раз, полагал, что и не в последний. От того и было ему тоскливо. Женщины! воскликнул пан Зусек, вновь простирая руку над залом. Вторую же он придерживал тогу, что подло наравила сползти, а это было никак не возможно, ибо нельзя удерживать воистину горделивый сильный образ. Оставшись в сатиновых подштанниках, он ныне клял свою стыдливость, не позволившую подштаники снять. А также криворукость прислуги, которая проболила собственную паназусе катогу, поставив его тем самым в почти безвыходное положение. Без тоги речь не шла. О, женщины, коварство ваше имя, лживые и подлые создания. С младенческих лет они парабощают наш разум, лишают воли. Эх, поёт. Вздохтелся субъект. «Они заставляют нас забывать о том, кто мы!» «Кто мы?» Ответом пану Зусеку было молчание. «Мужчины!» — воскрикнул он. «Ну же, не бойтесь!» Он тряской у рысцовой придерживает Огу, спустился со сцены, схватил за руку парня из первого ряда. «Кто ты?» «Мужчина!» Слегка заикаясь, ответил тот. Громче. Мущина. Мужик, рявкнул Панзусек. Ты не просто мужчина, ты мужик. Я мужик. Парень Густо покраснел, но решил не спорить. Самец. Самец. Варвар. Ввар, вар, вар. Пан Зусек выпустил жертву, которая бессильно плюхнулась в кресло и подняла тощенькую папочку, не то в попытке спрятаться от собратьев по несчастью, не то защищаясь от пана Зусека. Тот же тыча пальцем в дебиловатого приказчика, который и в заре не снял картуз, верно стесняясь лысины, повторял. «Ты, мужик! Он, мужик! Слышите?» Приказчик миленько кивал, и щеки его полыхали багрянцем. «Нет!» — не истовствовал пан Зусек. «Скажи им всем! Скажи, чтобы услышали, чтобы поверили!» Гавриил приказчику не поверил, но старания бедологи оценил. Пан Зусек же, поднимаясь по лестничке, рыскал взором. «Гавриил!» — воскрикнул он. «Ты! Я верю в тебя!» Спускайся, и я открою в тебе внутренние силы. А чего это он? В лес субъект и руку Гаврилову перехватил, когда тот собирался встать. Сговорились, не бойсь. Ложь. Пан Зусек махнул рукой, позабывший про тогу. Это едва не слетело, но было вовремя подхвачено. Спускайтесь сами, если хотите. Я раскрою ваш потенциал. Ай хочу. Субъект поспешно вскочил и указав на толстика увел его. Пускай он тоже не пойду. Господин вцепился в ручки кресла и так, что они затрещали. Почему? Нехорошо прищурился Панзусик, который испытывал несказанный прилив вдохновения и желал немедленно сей же час изменить чью-либо жизнь. «Больно будет!» «Не будет!» — отмахнулся пан Зусек. «И вообще, вы только представьте, какие перед вами откроются перспективы!» как... «Какие?» «Замечательные! Встать!» И толстяк подчинился. он был по натуре человеком мягким, непривычным к крику, а товарищ рабел, что перед паном Зусеком, как обовидился ему личностью грозной, авторитарной, что перед супругой, но пуще всего перед тёщей своей, Аглаей Венедиктовной. Идите туда. Пан Зусек указал на стену. А может, иди. Субъект выбрался в проход, не отказав себе в удовольствии потоптаться по Гаврииловым ботинкам, к которым он и сам успел проникнуться тихой, но лютой ненавистью. — И ты, Гавриил, — милостиво верил пан Зусек, — взойди к вершинам осознания. Куда? — Куда? — Туда. Антерпринер, очнувшись от дремы, заиграл превеселенький марш. на который зал отозвался жиденькими овациями. Кому аплодировали? Антрепренеру, Гавриилу со товарищами, пану Зусеку ли, ныне как никогда еще походившему на Цезаря. Правда, навряд ли Цезарь носил лакированные ботинки вкупе с белыми носками. Но когда и кого волновали подобные мелочи? Пан Зусек на овации отвечал благосклонными кивками. от которых лавровый венец, исполненный самого настоящего лавра, а после покрытый золотой краской, и дешево, и правдоподобно, съезжал к кривому уху. И к тому моменту, когда панзусек вновь взошел на сцену, цезарь в его исполнении приобрел вид «Лихой! Слегка разбойничай!» «Вы все, пришедшие сюда, дабы изменить свою жизнь, к вам обращаюсь, братья!» Пан Зусиг венок поправил, дав себе зарок, что на следующее выступление, а пока проводились они ежедневно, принося неплохой доход, воспользуется Жоннины мешпильками. Слушайте же, внемлите, оттрясите оковы ложного стыда и страха, поднимитесь с колен. Вы Каждый из вас в этой жизни сталкивался с женщиной с первых мгновений жизни, они парабщаются нас, лишая воли и разума. А то, произнёс субъект в стороночку. Вот как сейчас помню, родился я, значит, открываю глаза и вижу. Он сделал театральную паузу. Ково Не выдержал господин, который на сцене в окружении колонн и рисованных развалин чувствовал себя крайне неудобственно. Женщину, мамку мою, значит, лежит вся такая, самоматерет. Думает, как волю поработить и как. Сейская Субъект ткнул пальцем в картонную колонну, которая от такого обращения не выдержала и хрустнула. К счастью, не хруст, а не дыры, аккуратненько, никто не заметил. Субъект же тяжко вздохнув, продолжил: "А отстой поры повелось. Колдани сонишься, там женщина лежит". Уточнил Гавриил, которому было тяжело вытаскивать одновременно и субъекта, и Пана Зусея, вещавшего о том, как женщины хитры. Но «Ну почему лежит, иногда сидит, а порой, скажу больше, стоит или вот ходит. Но перебощает. Однозначно. Субъект покачал головой и поплював на ладонь пригладил реденькие и рыжеватые волосы. Чем сейской же «Как увижу, так сразу лишаюсь и воли, и разума». На Гавриила погляделись с упрёком, мол, как можно и такие глупые вопросы задавать. «Если хотите знать, молодой человек, то сиськи правят миром». Возразить было сложно, и Гавриил промолчал. «И вы все, а иные, не единожды, оказывались беспомощны пред ними. Они в коварстве своём называют себя слабыми». Слабостью этой пользуется беззастенчиво. А у меня жена пожаловался господин, переминаясь с ноги на ногу. Сачеуство её. Субъект повёл плечами, будто бодрено его пиджачейка, вдруг стал ему тесен. И я бы сказал даже соболезную. Спаси еба. «И сколько раз случалось вам с замиранием сердца, со страхом ждать ответа? Сколько раз вы изводили себя тщетной надеждой, что однажды она, та, которая запала вам в душу, взгрянет на вас с интересом или же вовсе одарит вас благосклонностью?» Господин вздохнул. Субъект, казалось бы, утративший всякий интерес к беседе, озирался. Гавриил слушал. Я же скажу вам так. Пан Зусик в приливе вдохновения, источником которого была не только уверенность в собственной правоте, но также неплохой коньяк, купленный исключительно для успокоения нервов, простир руки над залом. Не стоит ждать милости от женщины. Надо пойти и взять её. И ежели просто пойти и взять под нас произнёс субъект, то это статья будет от 10 лет каторги до пожизненного. Господин крякнул, видать впечатлился. Панзусек смолк, и предприниматор торопливо заблинчал на рояле мелодію, под которую в иных пьесах помирали героини. Мелодия сия долженствовала звучать грозно, тревожно и одновременно с трепетом. Однако рояль после многих недель труда оказался не способен воспроизвести ее с должным пафосом. Он тренькал, поскрипывал, а порой и вовсе издавал звуки пристранные, заставлявшие антрепренера сбиваться и замолкать. «Вот!» За свою карьеру пан Зусеко случалось выступать в местах, куда у меня не годных для великого деяства, каковым являлась его лекция, по дому и к расстроенному роялю, к деревянной короне и к винку, что упрямо съезжал с самокушки, он относился с философским спокойствием. Куда сильнее его волновали люди, что стояли на сцене. Вот те, кто не преобразится, вы. Начал он стал стекать Который был красен и несчастен, Он тёр лоб и щёки мятым платком, пыхтел И щупал пуговицы на жрете. «Скажите им!» Пан Зусек провёл рукой, охватывая зал. «Скажите, что вы мужчина!» «Я мужчина!» Без особой уверенности в голосе повторил толстяк. «Мужчина я!» В метрике так записана. Голос его сдёрся вдруг тоненьким, а рояль измыченной мелодией неожиданно рявкнул, заставив толстяка отступиться от края сцены. "Мощина, ну поглядите, до чего вы себя довели!" Пан Зусик безжалостно ткнул пальцами в живот. Пальцы были жёсткими, а живот так напротив. "Где ваша гордость? Где ваша стать?" «Где-то там», — прокомментировал субъект, разглядывая пана Зусека с немалым интересом. Особенно субъекта заинтересовал венок, который сидел на бекрень, прикрывая левое ухо. Над правым же торчала обсклубанная лавровая веточка. «В каждом из нас...» — пан Зусек сменил тон. «Живёт варвар! Первобытный, дикий, яростный. Он желает одного...» Сразиться и победить, ясно? Толстяк помотал головой. Варвар не преклоняется перед женщиной. Он ее забоевывает и не цветочками с тишатами, Но лишь аурой грубой силы своего превосходства. Ты женат? Толстяк кивнул. Женат? Жена тебя не уважает? Вздохнул тяжко. Небось говорит, что ты... «Не мужчина, что она растратила на тебя лучшие годы своей жизни!» Теперь голос пана Зусека звучал едко, и от каждого слова Толстяк вздрагивал. «Она смеется над тобой, унижает!» «А еще...» Он наклонился ближе, заставив Толстяка попятиться. «Еще у нее есть мама!» Пан Зусек резко отвернулся. «О да, мать жены!» Дражайшая тёща, существо, сотворённое самим Хельмом, чтобы отравить всякую радость, которую только можно получить от брака. Она или живёт с вами, или незримо присутствует в вашей жизни. Она везде. Её портретами полнится ваш дом, её письма жена хранит в вашем секретаре. А ныне, ныне тёща может звонить И вы всего-то сняв трубку, услышите её голос столь же явно, как если бы она сама явилась пред вами. Как знать, быть может, недалёко то время, когда наука пронзит пространство и сделает возможным мгновенное перемещение. И тогда, тогда даже живя в другом городе, вы не спасётесь от тёщи. По залу прокатился тяжкий вздох. Он предпринимар заиграл что-то в высшей степени печарное. Верно воображением он обладал живым, богатым. Но пришла пора положить конец диктатуре тёщ. Тяжкая ладонь легла на плечо толстека. А пан Зусьек из складок тоги вытащил часы. Часы сии были весьма обыкновенными, и куда более подходили к ботинка, нежели к тоги и венку. Сегодня, Но... сейчас Ты станешь другим человеком. Ты явишься домой и загрянешь в её глаза. Ты скажешь ей, чтобы убиралась из твоего дома, из твоей жизни. Часы повисли на серебряной цепочке. Смотри, внимательно смотри и слушай мой голос. Считай со мной. Десять. Да, десять. Девять. "Твое тело становится лёгким", говорил отвлёз взгляд. "Гипноз". И всего-то. "Нет, Гаврил знал, что загипнотизировать человека не так-то и просто, что надо и талант, и умения немало, но он ждал чего-то иного. Чего?" хихитрет э э ткнул субъекта острым локтем. "Погорянь только чего творит?" Он стоял широко расставив ноги, плечи опустил, руки его безвольно повисли, и в левой потной ладони поблескивало перламутрово оторванное пуговица. "Ево разом спит", сказал Пан из всех залу. "Сознательная уступает дорогу бессознательному". Взмах руки И венок из залетённых лавровых листьев так и не удержался на макушке, упал. Поднимать его панзусек воздержался. Раздражённо подпихнул ногой за ближайшую колонну, чтоб лавр глаза не мозолил. Ты ты забудешь свой страх. Я забуду свой страх. Интересная метода. Субъект поскрёб ногтком крашенную простынь. «Слышал я, что от собак так заговаривают, но чтобы от тёщи. С другой стороны, если подумать, то против тёщи все средства хороши». Гавриил кивнул. Просто так, для поддержания беседы. У него тёщи не было. «Сегодня ты вернёшься домой!» Пан Зусек говорил низким хриплым голосом, от которого у Гавриила по шкуре бежали мурашки. А может, не от голоса, но от зловещего дребезжания роялю, или просто сами по себе. В груди крепло недоброе предчувствие. «Вернусь!» «И смело посмотришь в их глаза, прямо в глаза, слышишь меня?» Голос пана Зусека толстяк слышал, будто бы издари. И голос этот был подобен грому, а ещё прекрасен, как храм в Ата на перед праздниками. Толстяк был готов сделать всё, лишь бы голос этот не замолчал. А он замолкать и не думал. Говорил и говорил, описывая новую чудесную жизнь, избавленную от диктата женщины. Ему мрачный образ соглявине дик там в неблек таял, пока не остаял вовсе, выпуская из груди нечто этокое. Чему название толстяк не имел? Ему враз захотелось совершить подвиг, перекроить мир или хотя бы доесть колбасу, честно уворованную на кухне собственного дома. Иди и будь свободен. Верил голос, и Толстяк очнулся. «Ты свободен!» Повторил ему панзусек и по плечу хлопнул. «Повтори!» «Я свободен!» С хмельным восторгом отозвался Толстяк. «Ты мужик?» «Я мужик!» Обрело название, то, что теснилось в груди. Оно было столь огромным, что было ему тесно, даже в груди столь объемной. И от избытка чувств Толстяк ударил себя по онной груди кулаком. Внутряк загудело. «Ты скажешь им?» «Скажу!» Он обернулся к залу и вцепился в штруксовый свой жаретт, Поднесённый, дрожайшей тёщенькой, Небось исключительно из зловредности, Ибо был мал и тесен, А потому нехорошо сдавливал Не только грудь, но и живот. «Я им скажу!» Штрукс затрещал, Посыпались круглые пуговки. «Я всё им скажу!» Зал взвыл! Надо полагать, все цела добряя. Этое смертоубийственное с точки зрения многих намерение. Пан Зусек хлопнул Смирчика по плечу. "На что тот это звал сдавленным рыком, велел. Немедли иди и скажи". От толстика несло зверем, и кончик Гаврилова носа непроизвольно дёрнулся, что привлекло внимание субъекта. которая вы чудесной метаморфозы, случившейся прямо на глазах, не сколько не заинтересовала. Тем же вечером пан Берчуковский, слывший меж соседей человеком на редкость благодушным и неконфликтным, устроил первый в своей жизни семейный скандал. до этого дня он предпочитал соглашаться и с супругою, да моей, в противополовес пану Бельчуковскому весьма нервической, и что хуже, грамогласной. В 7 вечера панна Бельчуковская изволила прибывать в расстройство воизвонам лучшей подругой, вернее, новым ей манто из щепоной норки. Какою подруга, просто такие непристойны хвасталась. Потому как иначе объяснить факт, что на деле она его в Червинскую жару у панны Бедчуковской тоже манто имелась, и даже три, однако ни одного нового, темпача и щипанной норки. И данное обстоятельство смущало трепетную душу её. Ко всему, дорогая матушка, авторитарно заявила, что отсутствие манто из щипанной норки Лучше всяких слов показывает, что Анна Бельчуковская в своё время сделала крайне неудачный жизненный выбор. Говорила матушка о том, полулёжа на габеленовом диванчике, обложенная кружевными подушечками и вооружённая что веером, что нюхательными солями, что справочником дамского недуга, где подробно расписывались симптомы всяческих недугов, в которых матушка находила немалое утешение. В общем, супруга панна Бельчуковская встретила обильными срезами и не менее обильными упрёками, среди которых нашлось место и упоминанию о загубленной своей молодости. Вместо того, чтобы, как то было обыкновенно, смутиться, растеряться и вымаливать прощение, в этом действии пан Бельчуковский за 10 лет совместного бытия приуспел весьма Он вдруг покраснел, до того, что панна Бирчуковская испугалась. Не случилось бы с супругом удару. Молчать, рявкнул он. Да так что люстра позолоченная с подвесами под хрусталь покачнулась. И эти самые подвесы, стоившие панне Бирчуковской двухнедельной истерики, задребезжали. Ты тоже молчи. Велел пан Бельчуковский тёще, которая неосторожно выглянула, удивлённая криком. «Р-р-р-развели тут!» «Что, дорогой?» Признаться, панна Бельчуковская испытала столь огромное удивление, что даже образ злосчастного манто поблек. «Ба-р-р-р-дак! Развели!» Пан Бельчуковский обвёл квартиру нехорошим взглядом, и глаза покраснели, выпучились. На висках сосуды вздориз. Палин, неметанный, пыль, мазнул перцем и по комоду и пальцы эти в лицо супруге ткнул. Не вытерта. О, жен, подавай. Да в своём ли ты уме? Ночила была оглавлена не диктомна, но была остановлена ударом кулака по стене. Молчать! Этот вечер к при огромному удовольствию панны Бельчуковской закончился в тишине и покое. Панна Бельчуковская, поражённая, эта коеска подай дрожайшего супруга, была тиха и задумчива. А единственный раз, когда она, в тщетной попытке вернуть утраченную власть, заголосила, бунт был подавлен одним словом. «Разведусь!» Бросил пан Бельчуковский, поддевая на вилку скользкую шляпку гриба. Гриб он закусил кислой капусткой, а прокинул рюмочку травяного настою. Потребление которого до сего вечера было под запретом, ибо и супруга, и её матушка полагали, что алкоголь дурно влияет на слабый мужской мозг. Я, я, куда же как исчезают один за другим, что грибочки, что капусточка, что иные, неполезные для крупка во здоровья, панна Бельчуковского продукты. Панна Бельчуковская вскрипнула. «Не тот жалости к мужу, у которого к утру, как пидать, случатся желудочные рези. Не тот жалости к себе, оставшийся без манто». «Тише!» — шикнула матушка. «А то и вправду разведется. Блажь-то она пройдет, пройдет, блажь». Блажь длилась 2 недели, за которые в жизни pana Belchukovskogo многое переменилось. И это были самые счастливые недели на его памяти. Гавриил, проводив взглядом толстяка, который тряской устьой бежал к выходу из залы, подумал, что всё ныне идёт не по плану. Правда, плана как такового у него не было, но... Вот если бы был, то не было бы в этом плане места ни сцене этой, ни раздавленному венку, ни субъекту, что сунул руки в карманы и, покачиваясь, переваливаясь с пятки на носок, бормотал. «Э — Э-э-э-э-э-эк-анно! Разбуди ли мужика? Берегись, кто может! Пан Зусек, да нельзя довольный произведённым эффектом, повернулся к субъекту. А вы что я? Субъект передёрнул плечами и попятился. Я ж ничего. Стою, смотрю, душевно радуюсь за собрата. Субъект повернулся к залу и потряс кулаком. Даёшь свободу! Зал отозвался восторженным рёвом. Далой брачные оковы! Далой! Кажется, кто-то вскочил. «Вот!» — из кармана субъекта появилось золотое кольцо. «Вот он! Символ порабощения!» «Что вы творите?» — прошипел пан Зусеек, вцепившись в рукав субъекта. «А что я творю?» Он держал кольцо высоко и сам притоптывал, точно намереваясь спуститься в пляс. «Мне кажется, я действую в рамках вашего творческого замысла». И вывернувшись из захвата пана Зусека, он подпрыгнул. Далой! Золотое или всё же золочённое кольцо блеснуло, извякнув звук вышел очень уж громким. Покатилось по сцене. Далой! Завижал кто-то в зале, и, кажется, особы особо, особо впечатлительные последовали примеру. И да наступят счастливые времена без братчая. Субъект ловко скакал по сцене, умудряясь всякий раз избежать настойчивых, наверняка дружеских, объятий пана Зусека. «И да будут изгнаны тещи из дома вашего, ибо сказано в ватановой книге». Субъект ловко по козринному перескочил через колонну, чтобы оказаться в руках молчаливого парня, служившего при гостинице и лакеем, и охраной, и при случае театральным рабочим. «Свободу!» — дернулся было субъекта, но как-то сразу сник. «Убери!» — прошипел панзусек и для полноты внушения сунул субъекту под нос кулак. «Чтоб я его не видел!» «Беззаконие! Полное беззаконие!» — субъект обвис в руках охраны. «Я на вас жалобу подам!» «Неприятная личность!» — произнес панзусек, пригладив волосы. Емена теперь он вдруг осознал, что вид имеет при глупейшей. Мало того, что образ Цезаря самым печальным образом был лишён лаврового венка, так и злочасная пурпурная тога приподрейшей съехала, обнажив узкое плечо с синей полустёртой татуировкой. Гавриил шею вытянул, сеясь разглядеть. Но да только пан Зусек торопливо тогу дёрнул, складками оты расправил. Прошу прощения, братья мои. Он поклонился. И всё ж на плече его изображён был зверь, волк, рысь, иной какой зверь на четырёх лапах. Нет, и ей лишь малая странность, но странность к странности, грядёшь и сыщится правильный ответ. Среди нас встречаются люди, разумам скорбные. В голосе его звучала хорошо отрепетированная печаль. И «Их следует пожалеть, ибо обделены они милостью богов». Пан Зусек осенил себя крестом. «Пусть человек этот и идет с миром. Мы же... мы же продолжим то, ради чего собрались. Гавриил, подойди сюда». Подходить к краю сцены Гавриилу совершенно не хотелось. Он огрянулся. Но за спиной калыхалась простонь с разваренными, берели картонные колонны. Их мура с подозрением зирал пан Зусек. Вернер ждал подвоха. Отказаться? Сосед это к позору не простит. И хорошо, ежели просто обидой всё обойдётся. А коли вправду волк одлак. Нет, нельзя отступаться. Сбризиться надо, бно сдружиться. Гавриил помнит, как наставники рассказывали, что дружба это дар Божий. И Гавриил решительно шагнул к краю, зажмурился. Не бойся, на плече легла горячая ладонь. Открой глаза. Гавриил, подавив тяжкий вздох, подчинился. Зал был тёмен, многолюден, и все собравшиеся в нём Смешно думать, что ещё недавно Гавриилу мнилось, будто бы людей немного, 그리дели на него. Он вдруг почувствовал, как нехорошо слабеют коленные, сердце сбоит, чего отряс не случалось, а по спине катится пот. Смотри на них, мальчик мой, голос pana Зусека звучал громко. Смотри, все эти люди, твои друзья. Друзей у Гавриила никогда-то не было. Ещё в приюте он много страдал поза своего нелюдимого характеру, неспособности сблизиться с кем-либо. За характер его не любили, за слабость, видимою, пытались бить. Гавриил давал сдачи, отчего его не любили пуще прежнего. «Откройся им!» Продолжал пан Зусек, к счастью, не убирая руки, потому как ежели бы отнял её, Гавриил вовсе потерялся бы. «Один! Перед тысячеглазым!» Аргу сам залли. Скажи им, что сказать? прошептал Гавриил. Правду. Вот так сразу говорить правду, Гавриил настроен не был. А может, нет. Пан Зусек руку убрал. Ты должен перешагнуть через это и измениться. Смотри. И перед глазами Гавриила закачался круг ржав золотых часов. Смотри. Шитай. Гавриил хотел сказать, что гипноз на него не действует, впрочем, как и волжба. Однако застеснялся и послушно досчитал до десяти. Ты слышишь меня? Слышу, отозвался Гавриил, стараясь вести себя как полагается приличному под опытному, благо опыт подобный у него имелся. Да и надежда, что ничего-то сверхъестественного панцусек не потребует. Ты откроешься нам? Откроюсь. Ты расскажешь нам о своём страхе? Расскажу. Гаврилу было неудобственно, поскольку страх его имел природу весьма специфическую. И пусть те же наставники убеждали, будто бы нет в том стыда, но скажи же, Взвыл Пан Зусек над самым ухом и говорил: "Стоило немало труда остаться на месте. Скажи, кого ты боишься?" И Гавриил подавив очередной вздох, "Не стоило сюда приходить", признался. "Скомарох?" "Кого?" Пан Зусек явно был не готов услышать этокое признание. "Скомарох", послушно повторил Гавриил. Баюсь очень у них эти колпаки с бубенцами и рожи размалёванные. Жуть. С комарох ты боишься, с комарох? Очень. Гавриил потупился и с похватившись признался: а гипноз на меня вовсе не действует. Под ногой паназусейкая печально захрустели остатки лавра.